Сидим на полу тесным кружком и втроем ощипываем лепестки с роз. Палки отдаем Анне. Она аккуратно укладывает их на противень. Говорит, что порядок укладки очень важен. Иначе она там в прошлом себе перепонки шипами оцарапает. До исторического момента осталось 30 минут. Тот я, который в прошлом уже кончил обдумывать идею и теперь размышляет как бы дать мне нынешнему знак слабости раскидала по поверхности уроца десяток микроскопических нульмычачков таких слабых что на фоне гудения объекта драконы их не слышат настроила в соседних континуумах десяток басов компьютера терпеливых В этих континуумах нет, поэтому никто не мешает использовать 0Т на полную катушку. Да и в нашем континууме комп не возражает против слабых всплесков 0Т, и его раздражают только мощные, которые сбивают процесс обмена информацией между шариками. Думаю, мне бы тоже не понравилось, если бы я жил на дне озера, наслаждался тихой музыкой, а кто-то начал глушить рыбу динамитом. Розы кончились. Я, который внизу, начал строить из камней пирамидку. Сидим, наблюдаем, хихикаем. Как-то не так мне это представлялось. Солидней, серьёзней, что-то вроде большого зала, чтобы дюжина драконов сидела за пультами. Напряжённо углядывались в экраны, звучали отрывистые команды, шёл обратный отсчёт времени. Кура, опрыскивая лепестки какой-то жидкостью, говорит, чтобы не увяли и лучше пахли. За разговором чуть не пропускаем момент 0. Лепестки пошли вниз. На экране целевого гравилокатора лепесков не видно. Ну драконы засветились. Все, кроме меня, я стою столбом с открытым ртом. Не очень солидно, однако. Пустите. Да пропустите же. Сейчас второй сброс, волнуется Анна. Отодвигаемся, помогаем ей зарядить камеру колючими ветками. Еле успеваем. Анна с непонятным злорадством жмёт на кнопку. Что-то не ласково. Интересуюсь я. Она знает. Заслужила. Кивает Анна на экран. Мастер Джафар. Сейчас я должна передать чертежи гравилокатора самой себе, сообщает Лабасти и начинает перенастраивать аппаратуру. Нацеливается по маяку, открывает нулет тоннель прямо в помещение соседней базы, топает туда с рулоном схем под мышкой. Мы на экране наблюдаем, как наша лабастия охлопывает по плечу себя более раннюю. Что интересно, раннее восприняла всё достаточно спокойно. Выходит, это не первая петля во времени. Наша лабастия возвращается и выключает тоннель. Сколько петель во времени ты накрутила? — строго спрашиваю я. — Четыре, — сознается Лобасти. — Это была последняя, незакрытая. Теперь все мои петли закрыты, и выжидающе смотрит на меня. Не строй мне глазки. Что еще? За полторы минуты до взрыва базового модуля командор появился там, отдал приказ 3-0 и ушел по 0-Т. Все, кто там был, успели уйти на «Квантор». «А кто там был?» «Элана, Майя, Карапет с напарником, родители Монтана». «Что я там говорил?» «Назначил старшую, отдал приказ и сразу назад». «Старшую. Подсказка». «Элана может в задумчивость впасть». «Мама Монтана, я не знаю». «Значит, Майя». «А если они не успеют собраться?» «Успеют». Объект бабахнул по комплексу после того, как на комплексе на полную мощность сработало дальнее 0Т. Вторая подсказка, пожалуй, хватит. Слишком много знать вредно. Вызываю на очки фотомордочки членов отряда. Отбираю Майю, Элану. Устанавливаю режим общей связи. Теперь мы и очки пытаются установить связь с очками девушек. Как только я попаду на базовый модуль, связь будет установлена. Добавляю к списку код связи Карапета. Догадываюсь заглянуть в личное дело Монтана и нахожу там коды связи его родителей. Пять из шести будут оповещены сразу. Остался напарник Карапета, но пусть о нем остальные позаботятся. Я готов. Открывай тоннель. Это база. Не в том времени. Нужно сначала на другую перейти. В обэсти торопливо настраивает аппаратуру, открывает туннель в другую базу. Переходим. Всё точно такое же, только стены другого цвета. В обэсти включает пульт и настраивает аппаратуру. Сейчас мы в нужном времени, но в соседнем континууме даёт она последние инструкции. Я открываю туннель в камеру 0Т и буду держать его открытым. Тогда все подумают, что командур пришёл и ушёл через камеру обычным образом. Осталось минута. Начинаю делать приседания. Драконы должны почувствовать, что я очень торопился и слегка запыхался. 5 4 3 2 «Один, ноль!» Вот он, обратный отчет, о котором я мечтал. Врываюсь в камеру 0Т. Из нее в коридор базового модуля. Меню общей связи вспыхивает красным. Связь установлена. Оглядываюсь. Элана молюет на стенке. Майя стоит рядом. Реву во всю мощь глотки. «Приказ три ноля!» Убий укоация на квантер. Майя, ты за старшую в комплексе 6 драконов. Собираешь всех и уходите все вместе. Поняла. Все вместе. На сборы даю минуту. За спиной слышен топот. Оборачиваясь, ко мне бегут два дракона. Что с моим мальчиком? Понятно. Родители Монтана жив здоров, вернётся не скоро. ныряя в камеру 0Т, захлопываю дверь, пробегаю сквозь сред тоннеля на базу Лабасти. Отлично, командор. Лабасти, отключай аппаратуру. Всё тютелька в тютельку. Вот послушай. В наушниках звучит мой чуть хрипый, торопливый рёв. Это старая запись Сачковы Ивана. А вот сегодняшняя запись Тот же самый Ирёв. Кольцо замкнулось, комментирует Лобасти. Наперник Карапета, это кто? Я его знаю. Хвост Лобасти проходит между задних ног и плотно прилипает к брюху. Ух, чёрт. Это не Диберта, она спаслась. Да, да, конечно. Раз кольцо замкнулось, все спаслись. Уголёк была в двух шагах от меня, а я не знал. И хорошо, что не знал. Ты умница, лобасти. Всё правильно. Командор, насчёт Греба. С него надо браслет снять. Мрак дал ему одно ответственное задание. Греб справился. Мрак обещал, что если он справится, вы снимете браслет. Так в чём вопрос? Я не разобралась в его принципе действия. Принципа действия у браслета никакого. Набор бессмысленной электроники. Ну, на девяносто девять процентов. Лобастя не смогла это понять. Смысл искала. На этом и строился весь расчет. Трудно поймать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. Бернард Шоу? Не помню. Сказать или не сказать. Передай при встрече Гребу что я сниму браслет, как только вернусь из экспедиции. Договорённость со мной есть. А пока пусть походят браслеты. Это же ещё 9 лет. Хорошо, передам. Вот опять Лабасти не нароком проболталась. Мне На её это не похоже, значит, нароком. Сообщила, что экспедиция длилась 11 лет. Возможно, Мне это знание пригодится. Если она это знает, значит, вазала в будущее смелая девушка. Знание собственного будущего это не подарок. Передай Майе и остальным членам отряда, что могут присоединиться к нам, если захотят. Только чтобы никаких парадоксов со временем. Если без парадоксов, то Майе пока нельзя. Можно только Илане, остальным позднее, и назад никому нельзя возвращаться. Хорошо. Тогда сейчас соединимся, и ты поведаешь мне тайну сферического 0Т. Нету никакого сферического 0Т, смущённо сознаётся Лобасти. Тут шарик две сотни киберов полторы недели полировали. А воронка? Воронку я методом последовательных приближений вырыла, выхватывала кубические куски с шагом в полмиллиметра, чтобы ступеньки замаскировать, отправила туда термическую бомбу. Я думал, шершавинки как раз от взрыва образовались. Сознаюсь я...